Глава 47 Путник. Крохотные рыжие огоньки весело плясали на чернеющем куске толстой ветки, медленно, но верно поедая его. Стянув с себя промокшие сапоги, Эдван положил их на камень рядом, а сам уселся, вытянув ноги к огню, чтобы насладиться теплом. Зяпко поежившись, юноша стряхнул с головы снег и с глупой улыбкой на лице взглянул в сторону выхода из пещеры. Снаружи свирепствовала метель. Жуткий снегопад продолжался уже четвертый день и был настолько сильным, что порой Эдвану казалось, будто сам творец пожелал похоронить это место под толще льда. Однако парень, никогда в этой жизни еще не видавший столько снега сразу, не мог злиться на плохую погоду. Он лишь сидел и с довольной улыбкой наблюдал, как ерится погода, исторгая из облаков настоящее море снежинок, что покрывало землю белым пушистым ковром. Вздохнув, Лауд взглянул на груду обгоданных косточек, что валялась в шагах в десяти от него практически у самого входа в пещеру. Увы, как бы ни была прекрасно могучая метель, для охоты такая погода не подходила совершенно. «Черные куропатки?» которых парень приноровился ловить за первую пару недель своей жизни по другую сторону арки, в непогоду прятались так, что даже с развитым чувством атры найти их было не так-то просто. Да что там охота? Он и свои запасы дров, весьма скудные, надо заметить, пополнил с большим трудом, едва не заблудившись на обратном пути. Итогом похода стала одна сосенка высотой всего в десяток шагов. Осторожно сорвав несколько иголок, лаут, высвободил немного атры через ладонь и принялся медленно гонять хвою между пальцами обеих рук. Это небольшое упражнение было слегка продвинутой версией той тренировки с листочком, которую юноша проворачивал еще на третьем ранге с лизой. Разница была лишь в том, что сосновые иголки куда меньше листьев размером, однако то, что их несколько, в разы усложнял задачу. Самое то, для улучшения контроля над резко подскочившим объемом атры, Который стал ему доступен после перехода на десятый ранг, прикрыв глаза, Лаут сосредоточился на сосуде души и не удержался от кривой ухмылки. Стенки уже достаточно укрепились. Одиннадцатый ранг был не за горами. Осталось лишь дождаться, когда тело окончательно привыкнет к такой плотной энергии и немного подтянуть контроль, чтобы не потерять ни единого кусочка силы, поднявшись на следующий ранг. Вздохнув, Парень невольно обернулся и посмотрел вглубь пещеры, которая последние две недели выполняла роль его дома и тренировочной площадки одновременно. Давление силы здесь было почти таким же, как под башней отверженных, а множество камней Атры позволяло не задумываться о количестве необходимых ресурсов. С достижением десятого ранга Эдван перешел на использование четвертого уровня сферы концентрации Атры, благодаря которой и сумел так быстро подобраться к порогу одиннадцатого. На более высокие уровни техники юноша не решался, справедливо опасаясь за свою жизнь. Стряхнув иголки с рук, парень широко зевнул и, подперев спину охапкой веток с колючей хвоей, улегся как на мягкое кресло. Устроившись поудобнее на новом ложе, парень продолжил свою прерванную тренировку, лениво поглядывая то на бушующую снаружи метель, то на пляшущие по полену рыжие огоньки. Небольшой костерок, который Эдван развел для того, чтобы хоть немного согреть место своего пребывания, а заодно высушить сапоги, находился за крупным валуном и практически не дымил, из-за чего снаружи его было невозможно заметить. По крайней мере, днем. Впрочем, скрывал огонь он уже больше по привычке, чем из-за реальной необходимости, успев за время, которое провел тут, привыкнуть к полному одиночеству. После памятной встречи с двуногим тигром он больше никого и не встретил. Лес казался мертвым и пустым, разительно отличаясь этим от туманной чащи, где за каждым кустом могла поджидать смертельная опасность. Поначалу, когда Эдван только-только изучал его опушку, выбираясь на короткие вылазки за дровами, эта тишина и безжизненность казались юноши странными. Однако, вспомнив окрестности ущелья Шасуул, где точно так же, как и у этой пещеры, не наблюдалось практически никого. Парень справедливо решил, что все одаренные твари обходили странную пещеру и арку внутри нее десятой дорогой. Хотя вполне возможно, что причина его одиночества была куда прозаичнее. Крупным одаренным хищникам здесь было не на кого охотиться, а копытным нечего жрать. Ни орехов, ни желудей, одни иголки, да засохшая трава под сугробами. Через час... Эдван вновь встряхнул иголки с ладоней и приступил к тренировке другого плана. Поднявшись на ноги, он потянулся и, сделав глубокий вдох, вышел немного вперед, поближе к выходу из пещеры, где было просторней, и поваленная сосна не занимала половину прохода. Приняв боевую стойку, он сосредоточился и, медленно шагнув вперед, нанес прямой удар кулаком по воздуху. Раздался хлопок и поднявшийся ветер Разметал снежинки с холодной земли. Лаут сделал следующий шаг и ударил ногой. Эффект повторился: все движения юноши были плавными и медленными, ускоряясь лишь в самый последний момент. Атра следовала за напряжением мышц, могучей волной, проходя по телу и выплескиваясь наружу вместе с завершением удара. Каждую атаку Эдван старался наполнить максимально возможным количеством силы, подвергая свои мышцы, кости и связки сильнейшему давлению. Так он пытался увеличить то количество энергии, которое его тело было способно вложить в один мощный удар. И пока что его пределом была примерно одна 20 часть. Так он тренировался несколько часов, выплескивал всю накопившуюся энергию, медитировал, И начинал все сначала. После четвертого круга Эдван вернулся к огню и, подбросив к догорающей толстой ветке еще одну, устало опустился на землю, вытянув ноги к пламени. Снаружи все еще бушевала метель, настолько сильная, что за белой завесой пропал даже лес, тень которого была видна утром, а на входе в пещеру уже образовалась настоящая гора снега. Такими темпами через день-другой его засыплет» и Эдван окажется полностью отрезан от внешнего мира. Широко зевнув, Лаут отвернулся от прохода, чтобы снова понаблюдать за пляшущими на сосновых ветках языками пламени, как вдруг замер, нахмурившись. Что-то показалось ему странным, и парень, вновь взглянув на белоснежную-снежную завесу, пораженно застыл, увидев там тень. Через несколько мгновений... Это размытое пятно превратилось в такой же размытый силуэт, обретя очертания человеческой фигуры. По крайней мере, Эдвану очень хотелось верить в то, что фигура будет действительно человеческой. К встрече с тварью, равной человека-волку, он еще не был готов. Впрочем, это не значило, что он так просто сдастся. Бежать Лаут даже не думал. Все равно некуда. Прятаться в глубине пещеры, где не было ни одного ответвления, значило лишь оттягивать неизбежное. Вот если бы здесь был Марис с его контрактом земли, то да, можно было бы попытаться. А так... Хмыкнув, парень поднялся на ноги, разогнал Атру по телу и, вынув свой верный нож, покрепче сжал его в руке, готовясь к бою. Возможно, последнему. Темная фигура приближалась. Десять колец на сосуде души паренька пульсировали, наполняя силой. Минута прошла в томительном ожидании, пока фигура незваного гостя наконец не обрела четкость, и юноша не вздохнул с облегчением. «Это был человек!» И все же нож Лаут никуда не убрал. Расслабляться было рано. То, что пришелец был человеком, давало лишь надежду на то, что с ним можно будет разойтись миром но, увы, никак этого не гарантировало, особенно если принять во внимание вид незнакомца. Это был лысый мужчина огромного роста. Своим размером он невольно напомнил Эдвану покойного Марка Боу, также высок, широкоплеч и хорошо сложен. Одежда у незнакомца была такой же, как у самого Лаута, несоответствующей погоде. Он носил кожаную безрукавку на голое тело, и широкие черные штаны. В левой руке пришелец тащил большой мешок, непринужденно закинув его на плечо, а на поясе у него болталось крайне необычное оружие. Костяной меч и палка с каким-то крупным шипастым шаром на конце. Полностью железное. «Булава», — вспомнил Эдван, выудив из глубин памяти название. Однако оружие было не единственным, что в незнакомце показалось Эдвану необычным. Куда больше юношу напрягало чувство Атры, а вернее тот факт, что, как бы он ни старался, ощутить хотя бы примерный уровень мужчины не получалось. А это значило одно из двух. Либо перед ним самый обычный человек, либо одаренный, настолько сильный, что почувствовать его развитие со своим десятым рангом Лаут никак не сможет. По крайней мере, пока тот надежно его скрывает. «Приветствую, путник. Прекрасная сегодня погода, не так ли?» Сказал незнакомец, но из всех его слов Эдван разобрал только несколько, с трудом поняв общий смысл фразы. Увидев, что парень перед ним застыл с крайне удивленным выражением лица, мужчина широко улыбнулся и хохотнул. «Не будь так напряжен, я пришел с миром», — произнес здоровяк и в мгновение ока посерьезнее добавил: «Признаться, я тоже не ожидал встретить кого-то в этой пещере». Впрочем, кое в чем мужчина просчитался, и удивление Эдвана было вызвано вовсе не его появлением, а языком, на котором он говорил. Несмотря на то, что многие слова юноши были непонятны, он безошибочно определил, что язык этот сильно похож на древнее наречие, то самое, на котором написано большинство ценных книг города. «Приветствую тебя, незнакомец. Если с миром ты пришел, то располагайся у костра». «К сожалению, ничего, кроме тепла, предложить не могу. Запасы давно показали дно, а охотиться в такую погоду себе дороже», сказал парень, и тут же брови незнакомца поползли вверх от удивления. «Еще бы!» Ведь Эдван отвечал ему на диалекте пятисотлетней давности. «Не знал, что люди в Шамаре еще говорят по-старому», усмехнулся лысый, легко переключившись на привычную лауту речь. «Я вообще не знал, что тут остались люди». Или ты пришел из-за гор? Глаза незнакомца засияли от любопытства. Из долины ветров. Неужели в Умане остались людские поселения? Расскажи. Я издалека, — осторожно ответил Эдван. А вы, уважаемый? Я? С лица мужчины не сходила широкая добродушная улыбка. Я пришел с Лазурного пика. Он находится далеко на востоке отсюда, за Лимайской равниной. Река Лимай? переспросил Эдван. Из глубин его памяти всплыл образ огромной реки, столь широкой, что с одного ее берега нельзя увидеть другой. Похоже, в прошлой жизни он бывал там. «Да? Знаешь это место?» С энтузиазмом спросил мужчина, присаживаясь на землю у огня. э, -э, -э слышал ответил парень, устроившись рядом, и тут же поспешил сменить тему, чтобы избежать новых вопросов. «Мы ведь так и не познакомились, верно?» «Я Эдван... Эдван Лауд». «Эдван Лауд, значит... Хорошее имя», — задумчиво произнес Лысый. «Что же до меня...» — он усмехнулся. «При рождении меня нарекли Агнаром Шанго. Так и зови». «Разве бывает больше одного имени?» — удивился Лауд, сразу же заметив оговорку. «Люди — странные существа», — пожал плечами Лысый. «Любят давать новые имена как друзьям, так и врагам». «И все же, откуда ты пришел, Эдван? Из-за гор? С востока или с запада? С истока реки Лима или, быть может, откуда-то еще?» «Я не из этих мест», — осторожно произнес Эдван и с трудом удержался от того, чтобы не взглянуть вглубь пещеры. Однако голова юноши все же немного дернулась, и этот жест не остался незамеченным. Улыбка на лице мужчины стала еще шире. «Так значит, портал еще работает», — довольно протянул Агнар. «Хвала Творцу». «Вы знаете об арке?» «Арке?» «Так вот, значит, как он выглядит», — пробормотал Лысый. «Я знал лишь о проходе. И за этим я, собственно, сюда и пришел. Людям долины Белой грозит страшная опасность. Я должен предупредить, что Мо и другие шавки первого уже подобрались к ущелью Шасул». «Мо?» Ока Первого, Палач Рода людского, Хозяин Лесов Мо, скривившись, перечислил Агнар несколько имен упомянутого существа. Я думал, что это чудовище нападет на Перевал Тысячи гроз или на Тварь Шамаары, но оно, похоже, как-то прознало про людей в долине Белой и решило уничтожить вначале их. Много ли у вас поселений? Сколько мастеров Шести Озер стоят на страже? «Ни одного?» — на автомате ответил Эдван. «Там». «Всего один город». «Город? Без имени?» — удивился Лысый. «И даже без защитников? Ни одного мастера шести озер?» «Да». «Это плохо. Очень плохо», — покачал головой мужчина, хмурясь. «Битва будет неравной». «Есть ли там хотя бы мастера пяти озер?» — с надеждой в голосе спросил он. «Не знаю», — честно ответил Лаут. «Боюсь, что нет. И арка не работает. Там...» махнул рукой парень, имея в виду другую сторону проход, поврежден, обратно не вернуться. «Звучит как вызов», — хохотнул Агнар. «Пошли, и посмотрим на эту арку». Возразить гостю юноша не успел. Лысый подскочил на ноги в мгновение ока и быстрым шагом направился вглубь пещеры, насвистывая себе под нос какой-то веселый мотив. Булава на его поясе раз за разом сталкивалась с костяным клинком, словно в такт мелодии. С тоской взглянув на непогасший костерок, Эдван, нехотя поднялся на ноги и, присыпав снегом огонь, направился вслед за новым знакомым. «Как ты здесь оказался?» — спросил мужчина, когда Лаут догнал его. «Смог починить арку?» «Трещина разорвала связующий символ. Мне нужно было всего лишь дополнить его», — ответил парень. Так Эдван, поддавшись внезапному порыву, рассказал мужчине историю своих злоключений. «Про город» про башню изгнанников и причину, которая толкнула его на столь безрассудный поступок, как шаг во тьму сломанного пространственного перехода, о проклятых благородных и их идиотских замашках, о своем товарище и войнах когтя, которые пришли за тем, чтобы убить их. Единственное, о чем юноша умолчал, так это о своем путешествии за грань. Он и сам толком не понимал, почему настолько открылся первому встречному, Возможно, дело было в том, что за три недели полного одиночества он изголодался по общению, а может в том, что рядом с Агнаром он чувствовал себя на удивление легко, так, словно они были знакомы очень и очень давно и встретились после долгой разлуки. Да что там, даже лицо этого здоровяка напоминало Эдвану кого-то, но он, как ни старался, никак не мог понять «кого». Больше всего парень грешил на покойного Марка Боу, который был очень похожей комплекции, разве что не лысый. А еще это странное оружие. Костяной клинок здоровяка никак не выходил у юноши из головы, напоминая ему об оружии, которое он видел во снах о своей прошлой жизни. Стоило лишь бросить взгляд на белое лезвие, покрытое магическими знаками, как из глубин памяти всплывали образы славных сражений прошлого где он яростно бился с полчищами разных зверей. И пусть воспоминания эти были довольно смутными и размытыми, они все равно немного грели душу, позволяя помечтать о том, что совсем скоро он вернет былую мощь и сможет, наконец, преподать урок любой твари, которая рискнет встать у него на пути. «Нравится?» — с хитрым прищуром спросил Агнар, заметив интерес юноши к костяному оружию. «Ага», — ответил Лаут. Извини держать не дам. Этот клинок — память о моем дорогом друге, я не пользуюсь им в битве. Совсем скоро они добрались до таинственной арки. Внутри все так же клубился густой туман, а слова Творца на камне ярко сияли. Агнар обошел строение по кругу, погладил подбородок и, широко улыбнувшись, приблизился вплотную к древнему переходу и дотронулся до него рукой. Как только ладонь коснулась холодного камня, вся пещера вздрогнула. Эдвану даже показалось, словно где-то в глубине послышались раскаты грома. Но то, скорее всего, было лишь странное наваждение. Свет слов Творца усилился в несколько раз, залив всю пещеру, а туман побелел. Камни вокруг задрожали, а Атра словно взбесилась, навалившись на плечи неподъемной горой. Через несколько секунд мужчина оторвал руку от арки, и все исчезло. «По прямой не прорваться», — задумчиво пробормотал Агнар, поглаживая подбородок. «Могучая попалась постройка. Что ж, придется, похоже, немного повозиться». В это же самое время по другую сторону арки под башней отверженных Марис и Амина напряженно следили за тем, что происходило внутри пещеры. Вернее, следил юноша при помощи контракта земли, а блондинка лишь подсказывала ему некоторые тонкости управления силой. Всё же в общих принципах контроля стихии она понимала намного больше него. Кто бы мог подумать, что три недели совместного заточения помогут им найти общий язык. «Они двигаются, ходят по тоннелю и что-то разнюхивают», шептал парень, прильнув к холодному камню. «Но зайти в прямой не решаются». «И надеюсь не решаться», — пробормотала Амина. В последние дни твари, захватившие пещеру, несколько раз забирались довольно глубоко, опасно приближаясь к проходу, который вел прямо к тупику, скрывающему их убежище. Тут Марис шепотом выругался. Он только что почувствовал, как кто-то четвероногий ступил в прямой тоннель. Однако стоило тому пройти всего несколько метров, как вся пещера содрогнулась. Давление атры обрушившаяся на Мариса, заставила вжаться в стену, которую он слушал, а девушку стиснуть зубы от напряжения. «Первый побери!» — зашипела она, глядя на арку, с которой происходили какие-то непонятные метаморфозы. Очертания строения смазались, словно перед очередным хлопком. Вот только хлопка почему-то не было. Слова Творца на камне засияли так ярко, что на них стало больно смотреть, а тьма в глубине таинственной арки исчезла сменившись жутким фиолетовым туманом. Воздух рядом с ней шел волнами, словно само пространство гнулось под давлением неведомой силы. Пещера ходила ходуном, а с потолка лазурным дождем сыпались на землю камни Атры. Зрелище было настолько пугающим, что Марис с саминой невольно перестали дышать, в сердце молясь великому Творцу, чтобы это непонятное явление скорее закончилось. Через несколько мгновений, которые показались им вечностью, молитвы были услышаны, и все прекратилось. «Что? Что это было?» — хрипло спросила блондинка. «Не знаю. Может быть, кто-то пытался пробраться сюда?» Отойдя от шока, осторожно высказал предположение юноши. «Думаешь, это твой дружок лаут Амина скептически изогнула бровь. Она, в отличие от Мариса, до сих пор не верила в то, что арка является таинственным древним проходом, которым каким-то непостижимым образом сумел воспользоваться сопляк-изгнанник. В конце концов, даже если бы это было действительно так, Ару бы его точно нашел. «Скажи, ты умеешь чертить символы прямо в воздухе?» — спросил Маретто, не став продолжать разговор о друге и, получив отрицательный ответ, тяжело вздохнул. «Что ж, похоже, придется учиться». Самому.